Пятое. Поучительно указать не только на то, что Эйлер внес в науку, но и на некоторые его слабости. В XVIII столетии еще достаточно беззаботно обращались с бесконечными процессами, и многое в трудах ведущих математиков этого периода производит на нас впечатление безудержного и восторженного экспериментирования. Экспериментировали с бесконечными рядами, с бесконечными произведениями, с интегрированием, с использованием таких символов, как 0 бесконечность корень квадратный из минус единицы. Страница 166. Если многие из выводов Эйлера можно принять сегодня, то есть другие результаты, относительно которых надо делать оговорки. Например, мы принимаем утверждение Эйлера, что натуральный логарифм n имеет бесконечно много значений, которые все являются комплексными числами, за исключением того случая, когда n больше нуля. Тогда одно из значений действительно. Эйлер пришел к этому выводу в письме к Даламберу в скобках 1747 год, который утверждал, что натуральный логарифм от минус единицы равняется нулю. Но мы не можем согласиться с Эйлером, когда он пишет, что единица 3 5 7 пять минус и так далее равняется нулю или когда он из того что n плюс н квадрат плюс и так далее равняется н на разность единицы минус n, и единица плюс одна н единица деле и так далее равняется н на н минус заключается что на плюс Единица, деленная на n2, 1 n квадрат плюс одна n-ая плюс единица плюс n плюс n квадрат плюс и так далее равняется нулю. Все же, нам надо соблюдать осторожность и не критиковать слишком поспешно Эйлера за его обращение с расходящимися рядами. Он попросту не всегда пользовался некоторыми из наших нынешних признаков сходимости или расходимости как критериями законности своих рядов. Многое в его считавшихся необоснованных работах о рядах было строго истолковано современными математиками. Есть достаточно оснований пойти дальше в к реабилитации работ Эйлера, относящихся к теории рядов. Эйлер, как правило, исходил с принципа «сумма всякого скопа бесконечного ряда есть значение того в скобках конечного выражения, из развертывания которого возникает этот ряд». Этот принцип вызывал возражения и у современников Эйлера. Так, сохранилась переписка одного из оппонентов, Николая Бернули, с Эйлера, 1743 год, в которой этот принцип обсуждается. Не приводя примеров, Николай Бернули утверждал, что один и тот же ряд может получиться при развертывании различных выражений, следовательно, согласно принципу Эйлера, ему пришлось бы, вообще говоря, одновременно приписывать различные значения эйлер остался при убеждении, что никогда один и тот же ряд не может возникнуть из-за разложения двух действительно различных конечных выражений. Круглая скобка. Письмо Гольбаху. 1745 год. Конец круглой скобки. И эйлер прав, потому что он имел в виду только степенные ряды, а его в кавычках, конечные выражения – аналитические функции. В понимании же того, что такое сумма ряда, Эйлер ближе к более широкому подходу математике XX века, чем к ригоризму математиков эпохи Каши-Вирштрасса. Страница 167. Эйлер полагал, что каждый ряд должен обладать определенным значением. Однако, чтобы справиться со всеми возникающими здесь трудностями, следовало бы это значение не именовать суммой, поскольку с этим словом обычно связывают такие понятия, как если бы сумма получалась в результате действительного суммирования, а эта идея для расходящихся рядов не имеет места. Приведя эти слова Эйлера, Харди замечает. Это почти тот язык, которым мог бы пользоваться Чезаро или Борель. Сноска первая. Начало первой сноски. Харди Г. Расходящиеся ряды. Москва. 1951 год. Страница 29. Конец первой сноски Больше того, Эйлер в вопросе о расходящихся рядах стоял на вполне современной точке зрения, когда писал в дифференциальном исчислении, и вот я говорю, что вся трудность кроется в названии сумма. Действительно, если под сумму ряда понимать, как это обычно делается, результат сложения всех его членов, то нет никакого сомнения, что суммы можно получить только для тех бесконечных рядов, которые являются сходящимися и дают результаты, тем более близкие к некоторому определенному значению, чем больше членов складывается. Расходящиеся же ряды, члены которых не убывают, вообще не будут иметь никаких определенных сумм, если только слово «сумма» понимается в смысле результата сложения всех членов эти затруднений и кажущихся противоречий мы совершенно избегнем, если мы припишем слову «сумма» значение отличное от обычного, а именно, мы скажем, что сумма некоторого бесконечного ряда есть конечное выражение, из разложения которого возникает этот ряд. При этом соглашение, если ряд будет сходящимся, то новое определение слова «сумма» совпадает с обычным, а так как расходящиеся ряды не имеют никакой суммы в собственном смысле слова, из этого нового определения не произнесет никаких неудобств. Приняв это определение, мы сможем сохранить выгоды пользования расходящимися рядами и в то же время защититься от всяческих обвинений. Вообще, развитие учения о расходящихся рядах весьма поучительный раздел истории математики, особенно в ее понятийном, кавычках, аспекте. И для первого ознакомления можно рекомендовать цитированную выше книгу Г. Харди содержащую особенного введения и первой главе много интересного исторического материала. Однако мы не можем восторгаться тем способом, которым Эйлер обосновывает анализ, вводя нули различных порядков. Бесконечно малая величина, писал Эйлер в дифференциальном исчислении 1755 год, это действительно нуль. а плюс минус n dx равняется а сножка вторая, dx плюс минус dx в степени n плюс 1 равняется dx. а умноженное на корень квадратный из dx плюс c большое умноженное на dx равняется а умноженное на корень квадратный из dx. Начало второй сноски. Эта формула напоминает утверждение, которое симплицией приписывает Зенону. То, что при добавлении к другому не делают его больше, а при отнятии от другого не делают его меньше, есть ничто. Конец второй сноски. Страница 168. Стало быть, существует бесконечно много порядков, бесконечно малых величин, и хотя все эти величины равны нулю, следует четко отличать их от друг от друга, если мы обращаемся к их взаимозависимости, выражающиеся геометрическим отношением. В целом, вопрос обосновании анализа оставался предметом обсуждения, равно как и все вопросы, относившиеся к бесконечным процессам. В мистический период в кавычках в обосновании анализа, круглой скобкой, мы пользуемся термином, предложенным Карлом Марксом, конец круглой скобки, в свою очередь порождал мистицизм, заходивший гораздо дальше того, что мы находим у основателя анализа. Гавидо Гранзи, монах и профессор в Пизе, известный своим исследованием лебестковых кривых и других кривых, напоминающих цветки, рассматривал формулу. Единица минус единица плюс единица минус единица плюс и так далее равняется. Либо единица минус в скобках разность единицы минус единицы минус разность в скобках разность единицы минус единицы минус и так далее равняется единице либо в скобках разность единицы минус единицы плюс в скобках разность единицы минус единицы плюс скобках разность единицы минус единицы плюс и так далее равняется нулю следовательно единицы минус единицы плюс единица, минус единица, плюс единица, минус и так далее, равняется 1,2, как символ творения из ничего. Он получил результат 1,2, применив такое истолкование Отец завещает драгоценный камень двум своим сыновьям, с тем, что каждый может пользоваться драгоценностью поочередно один год. Следовательно, камень принадлежит каждому сыну наполовину. пусть Эллерово обоснование анализа имело свои слабые стороны – на свою точку зрения Эйлер, во всяком случае, высказал вполне определенно. Даламбер в некоторых статьях энциклопедии пытался дать такое обоснование другими средствами. Ньютон пользовался выражением «первое и последнее отношение» для «флюксии», имея в виду первое или последнее отношение двух только что возникших величин. Даламбер заменил это понятие предела Он называет одну величину пределом другой, если вторая, приближаясь к первой, отличается от нее менее чем на любую заданную величину. Дифференцирование уравнений состоит попросту в том, что находят пределы отношения конечных разностей двух переменных, входящих в уравнение. Это было наряду с идеями Деламбера о бесконечных различных порядках значительным шагом вперед. Однако его современников было не так легко убедить в важности этого шага, И когда Деламбер говорил, что секущая становится касательной при слиянии двух точек пересечения в одном чувствовалось, что он не преодолел трудности, присущие парадоксам Зенона. Страница 169. В конце концов, достигает ли переменная величина своего предела, или она никогда его не достигает? Мы уже упоминали о критике ньютоновских флюксий, епископом Беркли. Джордж Беркли, первый настоятель в Дерри после 1734 года, епископ Южной Ирландии. А с 1729 до 1731 года, пребывавший в Ньюпорте, штат Рот-Айленд, прежде всего известен как «крайний идеалист», круглая скобка. В кавычках «быть» значит «восприниматься» скобки. Он был огорчен тем, что ньютоновая наука поддерживает материализм, и он напал на теорию флюксий в своем, в кавычках, аналисте, 1734 год. Он издевался над бесконечно малыми, как над, в кавычках, тенями усопших величин. Если x получает превращение о малое, то превращение x в степени n, разделенное на о малое, есть n умноженное на x в степени n 1 плюс дробь в n умноженное на разность n 1 в знаменателе 1 умноженное на 2 это дробь умноженная на x в степени n 2 и умноженное на о малое плюс и так далее это получается в предположении, что о малое отлично от нуля однако флюксию от x в степени n то есть n умноженное на x степени n 1 получает, считая о малое равным нулю, что сразу изменяет исходное предположение об отличии о малого от нуля. Это было в кавычках явным софизмом, который Беркли открыл в анализе, и он был убежден, что верные результаты анализа получаются за счет компенсации ошибок. Логические флюксии нельзя принимать во внимание. Но тот, кто может переварить вторую или третью флюксию, вторую или третью разность, восклицал Беркли, обращаясь к неверующему математику, в скобках Галлея, не должен, как мне кажется, придираться к чему-либо в богословии. Это не единственный случай, когда серьезные трудности в науке использовались, чтобы поддержать идеалистическую философию. Джон Лондон, английский математик-самоучка, чье имя осталось в теории эллиптических интегралов, пытался найти свой метод для преодоления основных затруднений анализа. В своем анализе остатков, 1764 год он ответил на критику беркли тем что полностью избегал бесконечно малых например производная от x в кубе он находил заменяя заменя x на x 1 после чего дробь числителя разность x 1 в кубе минус x куб в заменателе разность x 1 минус x равняется x 1 в квадрате плюс x умноженное на x 1 плюс x в квадрате становится равным 3x квадрат когда x 1 равняется x страница 170 так как этот метод приводит при более сложных функциях к бесконечным рядам он находится в известном родстве с более поздним алгебраическим методом лагранжа